Глава одиннадцатая В один из дней позднего предзимья, когда холодные серые дожди все чаще стали сменяться первыми, еще нерешительными снегопадами, когда солнце, вставая, сразу же давало понять, что не ненамеренно долго задерживаться на небосводе, прокатывалось над острыми вершинами близких сосен и торопливо садилось за западными холмами, Когда в буквальном смысле и собаку во двор не выгонишь, настолько там промозгло и ветрено, Новиков решил, что дела их плохи. Ничто так не разлагает гарнизоны отдаленных крепостей, как вынужденное безделье. А он, ощущая себя ответственным за моральное состояние друзей, которых сам же и втравил в это предприятие, не мог применить даже такие широко использовавшиеся в аналогичных условиях крепостного сидения и вполне эффективные методы, как учебные тревоги, марш-броски на полста километров или хотя бы 4-5 часов строевой подготовки ежедневно. Настолько далеко его моральный авторитет не простирался. Но и продолжать нынешнее бессмысленное существование тоже невозможно. Их пребывание на Волгалле потеряло цель, вот в чем дело. Скрываться от врагов — это не занятие для уважающего себя человека. Пока они, охваченные азартом первооткрывателей, высаживались на неведомой планете, строили форт, изучали окрестности, да при этом все время ждали встречи с могущественным и коварным врагом, Задумывался о смысле жизни было некогда. Однако подходящий враг, если не считать таковым суперкота и его гипотетических родственников, все не появлялся. Поход в верховье реки не принес никаких ощутимых результатов. Десять дней они плыли между заросшими глухой тайгой берегами и не обнаружили абсолютно ничего достопримечательного. Потом река сузилась настолько, что продолжать путь Воронцов счел рискованным. Они с Шульгиным спустили на воду клипербот с подвесным мотором, поднялись еще на десяток километров и, наконец, вышли в огромное озеро, из которого и изливалась река. Озеро было настолько безбрежно, такие высокие черные волны гнал по нему свежий северный ветер, такой... Первобытной жутью дышали наползающие со всех сторон низкие тучи, что Воронцов, с трудом развернувшись, поскорее ушел под защиту, прикрывающей горловину реки песчаной косы. Нет, сюда соваться пока не будем. Весной, может быть. Обратно в форт экспедиция вернулась без приключений, если не считать за таковые несколько встреч с топляками которые закончились благополучно лишь благодаря постоянной бдительности Воронцова, практически не спавшего ни одну ночь. Зато у них появились достоверные карты, верховье реки и целый ряд ценных метеорологических наблюдений. Но вот прошло уже порядочно времени, новых идей ни у кого не возникало, а читать, спать и играть в преферанс заставляет удовольствие лишь до определенного предела. И хотя пока внешне все выглядело почти по-прежнему, все вроде бы занимались своими делами с должным увлечением. Берестин писал свои картины, Шульгин целыми днями возился с машинами и арсеналом, Левашов приступил к физико-математическим обоснованиям пространственно-временных переходов, Воронцов за поем читал книги, которых не имел возможности прочесть в прошлой жизни, и выглядел наиболее всех счастливым и безмятежным. Девушки тоже нашли себе занятия по вкусу, но внутреннее напряжение в компании нарастало. Новиков, как психолог, ощущал это отчетливо. Меры следовало принимать незамедлительные и решительные. «Иначе неминуемый срыв».